Но в основном эссеистом, литературным и политическим полемистом Бродский был в сфере английского языка. И, хотя то и дело жаловался знакомым на необходимость написать еще одну статью по-английски к определенному сроку, лучше бы стишок сочинить. Не только не отказывался от предложений, если тема его волновала, но и сам то и дело ввязывался в полемику в прессе. Так в ответ на довольно безобидную журнальную статейку Милана Кундеры появилась «Почему Милан Кундера, несправедлив к Достоевскому?» 1985, а в ответ на напечатанную в Нью-Йорк «Review of Books» речь Вацлава гавела «Посткоммунистический кошмар» письмо президенту 1993 Шесть десятков прозаических текстов включены в «Собрание сочинений 2» но туда не вошло еще примерно столько же написанных по-английски статей, докладов, заметок, предисловий, писем в редакции газет и журналов. Видимо, и здесь для Бродского были образцом работавший не покладая пера Оден, а также Джордж Оруэлл, столь же плодовитый эссеист, журналист и полемист. В английском Бродском, в особенности в мемуарах и очерках на тему истории и политики, Ощущается стилистическое влияние эссеистики Джорджа Оруэлла. Прямое изложение фактов, смелая простота суждений, ничего лишнего. В интервью Свену Биркерцу Бродский говорит, что когда пишет на английском, старается угадать, как отнесся бы к моим попыткам Оден, а затем уточняет Оден и Оруэлл. Интервью 2000-й страница 94-я. Как поэт, Бродский уловил еще одно важное свойство, которое делает прозу Оруэлла такой эффективной. Строгий ритм, продуманное ритмическое построение фразы, периода, всего текста. Ритм, такт, сцепление словечек, избавление от округленности, то есть аморфности. Все это может быть интерпретировано как внесение в прозу принципов стихотворной речи и, следовательно, как синтезирование прозы поэта. Цивьян «Проза поэтов о прозе поэта». Russian literature, 1997, страница 429. Ближайшим русским аналогом такого стиля в жанре эссе является не Цветаева, а опять-таки ранний Шкловский. За вычетом несколько нарочитой у него парадоксальной фрагментарности. Парадокс и ирония у Оруэлла и вслед за ним Бродского – не рекламируют сами себя, даны мягче, часто в подтексте. Об уроках Оруэлла мы знаем из разговоров с Бродским. Любопытно, что английские американские читатели в отзывах на прозу Бродского предлагают литературные параллели, которые кажутся убедительными внутри отдельной рецензии, но сопоставленные друг с другом эти параллели начинают пересекаться. Эрудированный словист Дэвид бт рецензию на книгу «Меньше самого себя» начинает с Цветаевского определения «световой ливень» Цветаева так называла стихи Пастернака, но переходя с поэтического на критический язык, Б.Т. пишет «Это можно сравнить только с автобиографической и критической прозой Владимира Набокова, хотя «Очарование» обильно, детальных воспоминаний и процесс мнемонического бальзамирования в сочинениях Бродского сопровождается напряженными метафизическими и этическими исканиями, которые у Набокова в «Других берегах» и лекциях по литературе даны только намеком или с издевкой. Джон Лекарре, Карре, чья английская проза отличается стилистической элегантностью, так излагает свои впечатления от прозы Бродского. Мне никогда не удавалось совместить Бродского, которого я знал, чей английский казался мне косноязычным, и Бродского, который вот написал же по-английски то, что напечатано на этой странице. Я всегда полагал, что имеет место сложный процесс перевода. Он пишет с утонченностью и иностранным акцентом, что в грамматическом и синтаксическом отношении получается прекрасно и, может быть, сравнимо только с Конрадом. Если, читая Конрада, помнить о немецком языке, который, я полагаю, оказал на Конрада самое большое влияние из всех языков, то начинаешь как бы слышать немецкий акцент, и все равно это будет прекрасно. И Конрад ближе, чем кто бы то ни было, к великим, развернутым, многоэтажным абзацам Томаса Манна. То же самое чувствуешь, когда читаешь английские эссе Иосифа. Маститый критик, писатель и славист Джон Бейли в необычной проницательной статье «Овладевая речью» пишет, что Бродский, как поэт и эссеист, имеет только одного равного – Одана. Лишь Оден и Бродский – по-настоящему цивилизованные поэты в своих поколениях. Белли, кажется, единственный из критиков понял, что сказанное Бродским о причинах обращения к английскому языку не просто фигуры речи. Моим единственным стремлением – было очутиться в большей близости к человеку, которого я считал величайшим умом 20 века, к Уистану Хью Одену, в очерке об Одене, и я пишу о них, родителях, по-английски, ибо хочу даровать им резерв свободы в полутора комнатах. Кажется, до Бродского единственным литератором, который писал порой на неродном языке не из практических, а из литературных соображений, был один из его кумиров — Беккет. Соображения, правда, были разные. Беккет написал несколько романов и пьес на французском, стремясь достичь универсальности звучания. Бродский выбирает английский потому, что хочет стать равным собеседником Одена, компенсировать свою немоту при реальной встрече. Краткое общение Бродского с Оданом было односторонним. Ни Одану, ни той части человечества на языке, который говорил Одан, Бродский был тогда не в состоянии сказать того, что говорил он своим русским читателям. Трудно отказаться от мысли, что написанная в оригинале по-английски проза Бродского и была подлинным переводом его творчества на другой язык, переводом более успешным, более несомненным, чем все переводы стихов, в том числе и сделанные им самим. Разброс сравнений. Набоков, Конрад, Томас Манн, Оден говорит о растерянности даже самых квалифицированных читателей перед незнакомым явлением. Хороших эссеистов хвалят за стиль, но прежде всего откликаются на идеи, развитые в их опытах. Почти универсальная реакция на эссе Бродского — восхищение красотой, выразительностью, эмоциональным воздействием текста. Джон Абдайк, Живой классик американской литературы пишет о набережной неисцелимых. Восхищает отважная попытка добыть драгоценный смысл из жизненного опыта, превратить простую точку на глобусе в некое окно на вселенские условия существования и своего хронического туризма выделать кристалл, грани которого отражают всю жизнь с изгнанием и нездоровьем, поблескивающим по краям тех поверхностей, чье прямое сверкание есть красота в чистом виде то, что английская проза Бродского одноприродна его русским стихам, доказывает хотя бы тем, что в ней часто встречаются мотивы, образы, тропы, уже имевшие место в стихах. Как показала в своем подробном исследовании русской английской прозы Бродского Полухина, Бродский строит прозаический текст не только эссе, но и статью, лекцию, письмо в редакцию и даже устную реплику приемами, более характерными для стиха, чем для прозы, причем всегда приемами, часто встречающимися в его стихах. Выше мы уже сделали общее замечание о ритме как основном организующем принципе прозы Бродского. Надо сказать, что и сам Бродский в разговорах о прозе всегда отмечал наличие или отсутствие ритмической структуры в тексте. Хотя обычно под ритмом понимается только определенная регулярность в чередовании ударных и безударных звуков, но в более широком смысле ритмизация текста происходит на всех уровнях. Фонически в прозе Бродского широко используются аллитерации, ассонансы, внутренние рифмы и полурифмы. Из приводимых по Лукхиной примеров «an attempt a Domestication, or demonizing, the divine, glittering, glowing, glinting, the element has been casting itself, has more to do with cloth than the creed. They don't so much help you as help you. Все примеры из Watermark, набережной неисцелимых. Все это, разумеется, делает адекватный перевод на русский таким же трудным делом, как перевод стихов. Вот как звучат эти фрагменты в переводе Дашевского. «Попытка приручить или демонизировать божественное», а не воспроизведена. «Брыжа, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась», Аллитерация частично воспроизведена. «Идущая скорее от Клода, чем от Кредо», Ассонансная сонансная рифма, в русском та же, что в английском, и второй, в сущности они играют роль не проводника, а водяного. Стараясь сохранить звуковой повтор, переводчик отошел от оригинала, где буквально они не столько помогают тебе, сколько превращают тебя в водоросль. На риторическом уровне ритмичность обеспечивается регулярным повторением одного и того же слова сквозь текст или в начале каждого периода, анафора, или в конце эпифора, или то же самое слово появляется в начале и в конце периода – эпаналепсис. Что касается композиции, то Бродский также структурирует свои эссе как стихи. Поразительный пример – сравнение двух посвященных Венеции текстов – русского стихотворного диптиха «Венецианские строфы» и английского прозаического эссе Набережные неисцелимых». В обоих абсолютно зеркальная, симметрическая композиция. Смотри Лосик 1996, страница 235-236. Как Бродский использовал поэтическую поэтику в своей прозе, исследуется в работе Полухиной. Все это обеспечивает развитие не повествовательного, а лирического сюжета. Бродский не рассказывает читателю о своих приключениях в Венеции, Стамбуле или Ленинграде. Даже в эссе о шпионе Филби нет прямого повествования, как в эссе о новогоднем Цветаевой нет аргументированного и целостного анализа стихотворения. Все эти тексты — внутренние монологи, Эмоционально окрашенные размышления автора в основе своей импрессионистические не неограниченно субъективные, но превращенные в организованный текст теми же поэтическими средствами, которые Бродский так виртуозно использовал в своих русских стихах. Только благодаря эссеистике на Западе смогли понять и оценить подлинный размер дарования Бродского. Признанием этого дарования стало присуждение ему Нобелевской премии в 1911 в 87 году. Нобелевская премия. Как-то еще в Ленинграде в гостях у нас, забавляясь рисованием львов и обнаженных дев, Бродский среди рисунков оставил двустишее из тех немногих французских слов, которые знал «при Нобель» «уи Мобель». Вполне отдавая себе отчет в том, как велик элемент случайности в таких делах, Бродский, видимо, всегда полагал, что он может быть отмечен этой высокопрестижной наградой. У него была в характере спортивная, состязательная жилка. С юных лет его непосредственной реакцией на чужие стихи было «Я могу это сделать лучше». Смотри, например, интервью 2000 страница 141 К различным призам и наградам, которые посыпались на него после 1972 года, он относился к прагматически, дополнительный доход, или иронически, не придавая им большого значения. Но Нобелевская премия имела для него, как и для всех русских, особый ореол. В изолированной от внешнего мира России вообще все явления западной культуры приобретали особый мифологизированный статус. Если на Западе среднеобразованного Обывателя мало интересует, кто стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в текущем году, то в России, благодаря чудовищным по кретинизму пропагандистским кампаниям против присуждения Нобелевской премии Постернаку 1958 и Солженицыну 1970 и не менее шумной официальной радости в связи с премией Шолохова 1965, Нобелевка стала предметом общественных интересов. Постоянные разговоры в кругу Бродского шли о Нобелевской премии для Ахматовой. Осенью 1965 года, как раз когда Бродский вернулся из ссылки, друзья Ахматовой полагали, что она была финалистом, а предпочтение было отдано Шолохову, только потому что шведы хотели ублажить советское руководство после еще памятного скандала с Пастернаком. Чуковская пишет о том, как она услышала сообщение о премии Шолухову, «Меня будто грязным полотенцем по лицу ударили». Чуковская, 1997, страница 307. Как мы знаем теперь, имя Ахматовой действительно обсуждалось Нобелевским комитетом, но в 1965 году она, как и Одан, имела в комитете лишь умеренную поддержку. Единственным, сколько-нибудь серьезным конкурентом Шолохову среди россиян был Паустовский. Бывший посол Швеции в СССР Гуннар Ярринг 1989 году, вспоминал, как он убеждал постоянного секретаря шведской академии Андерса Остерлинга, что если обойдут Шолохова и дадут Нобелевскую премию Константину Паустовскому, это вряд ли будет встречено с одобрением в Советском Союзе. Это только вызовет новую горечь, когда люди все еще стараются забыть обиду, которую они усмотрели в присуждении премии Пастернаку. Вообще, Нобелевский комитет всегда действовал автономно и с политиками и дипломатами не консультировался, но в данном случае, после истории с Пастернаком, они боялись навредить Паустовскому. Шведские академики и дипломаты плохо ориентировались в византийских дебрях, советской идеологической политики. Тем не менее, когда тот же Яринг в 1970 году советовал повременить с присуждением премии Солженицыну, поскольку это приведет к осложнениям в наших отношениях с Советским Союзом, Остерлинг ответил «Да, может быть, но мы пришли к соглашению, что Солженицын самый достойный кандидат». Работа Нобелевского комитета держится в секрете, но, по слухам, Бродский был номинирован уже в 1980 году, когда лауреатом стал Чеслав Милыш. Как водится его имя, несколько лет оставалось в списке тех, кого шведские академики считали наиболее достойными кандидатами, пока, наконец, выбор не пал на него в 1987 году. Сведения о Нобелевском отборе 1987 года, раздобытые журналистами, Разница, но почти во всех списках финалистов соперников Бродского встречаются имена Октавио Пасса, Шейму Сахини, Найпола и Камилла Хосе Селла. Все они стали Нобелевскими лауреатами в последующие годы. Присуждая премию, Нобелевский комитет лаконично формулирует, в чем состоит главная заслуга лауреата. В дипломе Бродского стояла «За всеобъемлющую литературную деятельность отличающуюся ясностью мыслей и поэтической интенсивностью. Представляя лауреатов, постоянный секретарь шведской академии профессор Стуре Аллен начал речь словами «Для нобелевского лауреата Иосифа Бродского характерна великолепная радость открытия. Он находит связи между явлениями, дает им точное определение и открывает новые связи. Нередко они противоречивы и двусмысленны, Зачастую это моментальное озарение, как, например, память, я полагаю, есть замена хвоста, навсегда утраченного в счастливом процессе эволюции. Она управляет нашими движениями. Краткая речь с Туре Аллена отразила перемены, начавшиеся на востоке Европы. В прошлом, присуждая премию писателям из Советской России, шведские академики с наивной тщательностью подчеркивали аполитичность своего решения. Премия Пастернаку 1958 была присуждена за важные достижения в современной лирической поэзии, и тогдашний постоянный секретарь шведской академии Андерс Остерлинг в своем выступлении подчеркивал, что доктор Живаго выше партийно-политических рамок и скорее антиполитичен в общечеловеческом гуманизме. Шолохова в 1965 году наградили за художественную силу и целостность, с которой он отобразил в своем «Донском эпосе» историческую фазу в жизни русского народа. Солженицына в 1970-м за нравственную силу, с которой он продолжил бесценные традиции русской литературы. В конце 1987 года в СССР набирали силу Горбачевская перестройка и гласность, что сделало более гласными и шведов. Стур Аллен упомянул конфликт Бродского с советским режимом. Сквозь все испытания, суд, ссылку, изгнание страны он сохранил личную целостность и веру в литературу и язык. Не стеснялся представитель Академии и в характеристике этого режима. Тоталитарный. Нередкая реакция на провозглашение очередного Нобелевского лауреата – неудовольствие, недоумение, разочарование. В отличие от спортивных состязаний с легко квантифицируемыми показателями, задача тех, кто судит литературные достижения, нелегка. Угодить всем вкусам и мнениям невозможно. Критерии, установленные в завещании Альфреда Нобеля, достаточно расплывчаты – тому, кто создаст в области литературы наиболее выдающиеся произведения идеалистической направленности. В начале XX века шведы интерпретировали идеалистическое более или менее в религиозно-философском смысле. Так первые скандальные неприсуждения премий Толстому, Ипсону и Стринбергу академики объясняли именно недостаточным идеализмом писателей. Толстой позволил себе кощунственно переписывать Евангелие. Ипсон писал то слишком социально, то слишком загадочно, а декадента Стринберга, несмотря на его международную славу, никогда даже не номинировали. Позднее идеалистическое стали понимать как эстетически совершенное и гуманное. И все же за 80-летие список имен писателей, не удостоенных Нобелевской премии, едва ли не затмил список лауреатов. Помимо упомянутых трех, в него входили такие столпы модернизма, как Конрад, Пруст, Джойс, Кавка, Музель, Брехт, Набоков, Борхес. Такие признанные национальные поэты, как Клодель, Рильке, Фрост, Оден, Ахматова, если не считать тех, чьи имена не стали при жизни достаточно известны в Стокгольме. Чехов, Блок, Цветаева, Мандельштам, Чапок, Лорка, Целан. В октябре 1987 года Бродский жил в Лондоне в гостях у пианиста Альфреда Бренделя. О своем лауреатстве он узнал, сидя за ланчем, в пригороде Лондона Хемстеде, в скромном китайском ресторанчике, куда его привел Джон лекарре прославленный автор шпионских романов. По словам Ле Карре, они выпивали, закусывали и болтали о пустяках в духе Иосифа, о девушках, о жизни, обо всем. Жена Бренделя отыскала их в ресторане и сообщила, что дом осажден телерепортерами. Иосифу присудили Нобелевскую премию. Выглядел он совершенно несчастным, продолжает Ля Карре. Так что я ему сказал, Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни. Он пробормотал, ага, ага. Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Фраза Бродского, которая так понравилась англичанину – «now for a year of being glib» – идиоматично, и поэтому трудно поддается переводу. «Glib» – это болтливый, а также поверхностный, или поверхностно-болтливый, трепотливый. «A year of being living» – стандартный литературный оборот – «год, когда живешь». Далее подставляется необходимое наречие или депричастный оборот, например, в названии популярного фильма австралийского режиссера Питера Уира «A year of living dangerously» — «Год, когда живешь опасно». Бродский боялся, что в ближайшие месяцы придется тратить все время на поверхностную болтовню с журналистами и тому подобное. Нобелевскую лекцию, однако, он написал с предельной серьезностью. Постаравшись в самой сжатой форме, изложить в ней свое кредо. В отличие от мозаичного стиля большинства его эссе, где отдельные мысли и импрессионистические наблюдения сталкиваются, заставляя воображение читателя работать в одном направлении с воображением автора, в Нобелевской лекции есть две отчетливо сформулированные темы, и они развиты последовательно хотя Бродский предупреждает слушателей, что это только ряд замечаний, возможно, нестроенных, сбивчивых и могущих озадачить вас своей бессвязностью. Это темы, знакомые нам из всего предшествующего творчества Бродского, но здесь они изложены с особой решительностью. Сначала он говорит об антропологическом значении искусства, а затем о примате языка в поэтическом творчестве. В публичных выступлениях и интервью Бродский нередко шокировал аудиторию заявлением эстетика выше этики. Между тем, это отнюдь не означало равнодушие к нравственному содержанию искусства или, тем более, утверждение права художника быть имморалистом. Это традиционный тезис романтиков. В истории русской литературы наиболее подробно обоснованная Аполлоном Григорьевым. Так, в 1861 году Григорьев писал, Искусство, как органический сознательный отзыв органической жизни, как творческая сила и как деятельность творческой силы, ничему условному, в том числе и нравственности, не подчиняется и подчиняться не может. Ничем условным стало быть, и нравственностью, судимо и измеряемо быть не должно. В этом веровании я готов идти, пожалуй, до парадоксальной крайности. Не искусство должно учиться у нравственности, а нравственность учиться, да и училась, и учиться искусство. и право, этот парадокс вовсе не так безнравствен, как он может показаться с первого раза. Григорьев. Искусство и нравственность. Москва. Современник. 1986. Страница 264. Мысль о том, что искусство, высшим проявлением которого для Бродского является поэзия, есть воспитание чувств, что оно исправляет нравы, делает человека лучше и дает ему силы сопротивляться враждебным, нивелирующим личность силам истории традиционно. Бродский и сам упоминает триаду Платона, приравнивающую красоту к добру и разуму, и оракул Достоевского «Красота спасет мир» и называет иные классические имена. Из этих общих рассуждений он делает вывод о более чем культурном или цивилизационном значении литературы. Оно антропологично, сравни органично у Григорьева, ибо изменяет самую природу человека как вида. Только Homo legends, человек, читающий по-бродскому, способен быть индивидуумом и альтруистом в отличие от массового стадного человеческого существа. Бродский как бы предлагает свой вариант эволюции человека. Его улучшенный человек, в отличие от нового человека, социалистических утопий, индивидуалист, и, в отличие от сверхчеловека Ницше, гуманист. Остроту этим рассуждениям придают два обстоятельства. Одно вербализовано в тексте, другое присутствует там имплицитно. Бродский говорит о необходимости чтения великой литературы, исходя из трагической реальности своего столетия. 20 век – век демографического взрыва сопровождавшегося беспрецедентными по масштабам актами бесчеловечности. Нацистский холокост, сталинские коллективизация и большой террор, культурная революция в Китае. Самым массовым проявлением зла на планете в 20 веке Бродский называет российский сталинизм. Количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. Заслугу своего поколения Бродский видит в том, что оно не дало сталинизму окончательно опустошить души людей и возобновило культурный процесс в России. Сравните сказанное Вейдле о Бродском как восстановителе связи времен. Результаты этой культурной эстетической работы для Бродского очевидны. Для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса, не читавшего. Вполне возможно, что на ход рассуждения Бродского в Новелевской лекции повлияли его занятия русской поэзией XVIII века. Всего на двух соседних страницах в томе сочинений Муравьева 1757-1807 поэта, которого Бродский знал и ценил, Встречаются и мысли об эстетическом воспитании как пути к нравственному усовершенствованию, причем слова Муравьева почти парафразированы у Бродского, тот, чье чувствительное сердце разумеет страдания Петрарки и разделяет величественную скорбь Федры и Дедоны, чья душа возвеличивается при разительных изображениях Корнеля или при своенравных картинах Шекспира, кто восхищается Ломоносовым, красотами поэмы или расположением картины, не в состоянии строить своего счастья на несчастье других. Смотри, кулакова. Поэзия Муравьева в книге Муравьев. Стихотворение Ленинград, советский писатель. 1967, страница 15. И рассуждение о необходимости просвещения для всех сословий параллельное мысли Бродского о том, что бедой России, было интеллектуальное неравенство, разделение общества на народ и интеллигенцию, и даже, как и у Бродского, ссылка на лорда Шефтсбери. Поэтому эстетика – мать этики. Нас не должно смущать то, что Бродский противоречит в этом афоризме своему любимому Кьеркегору, который ставил эстетику ниже этики и веры. Кьеркегор называл эстетикой гедонизм. В лекции не была высказана прямо, но содержалась критика релятивистских предрассудков и интеллектуальной моды, распространенных среди образованного класса на Западе. Бродский не проходит мимо недостатков западного, в частности, американского общества, но недвусмысленно объявляет массовые социалистические эксперименты, в первую очередь на своей родине, самым страшным злом нового времени. Между тем, в западных интеллектуальных кругах было принято говорить о разных, но уравновешивающих друг друга недостатках двух общественных систем. Принципиальная атака на социализм и коммунизм, как и вообще оценка политических систем в категориях добра и зла, считалась реакционной. Если не реакционной, то устарелой и наивной считалась и концепция литературы как инструмента нравственного прогресса. Такая концепция подразумевает некое единое содержание, заложенное в литературный текст автором Данте, Бальзаком, Достоевским, Диккенсом. В относительно короткой лекции Бродский называет более 20 имен писателей-философов. и Но господствующая интеллектуальная мода провозгласила смерть автора и один из постулатов постмодернизма — бесконечная многозначность любого текста. Таким образом, то, что говорил Бродский в небольшом зале «Шведской академии», было, пользуясь его излюбленным выражением, «против шерсти многим слушателям», и это чувствовалось в вежливом, но скептическом тоне вопросов и реплик, прозвучавших после лекции. Манера Бродского высказывать свои мнения, основанная на авторефлексии и интуиции, в квазилогической форме также провоцировало скептическое отношение некоторых профессиональных ученых. В этой связи ценно следующее замечание оксфордского профессора и одного из лучших знатоков русской поэзии на Западе Джеральда Смита. Тут играет некоторую роль мода. Для англичан моего поколения такие эссе, какие писал Бродский, старомодны, особенно стилистические. Литераторы здесь позволяли себе такую манеру до войны но подобное теперь не практикуется. В этом сказывается, разумеется, еще один важный момент нашей интеллектуальной жизни – специализация, технологизация даже. А кавафисе, скажем, у нас не станет писать тот, кто не знает новогреческого языка. Смит, 1996, страница 141. Но вообще присуждение Нобелевской премии Бродскому не вызвало таких споров и противоречий, как некоторые иные решения Нобелевского комитета. К 1987 году он уже был знакомой и для большинства симпатичной фигурой в интеллектуальных кругах Европы и Америки. Хотел он этого или нет, но своей начальной известностью он был обязан драматической историей с неправедным судом и последующим изгнанием из страны. Его мемуарную прозу находили умной и трогательной. Его стихи в переводах вызывали уважение, а иногда и восхищение и все на Западе знали о его поэтической славе на родине. Когда журналистам и публике было зачитано решение Нобелевского комитета, аплодисменты по свидетельству ветеранов были особенно громкими и долгими. Бродский в первом же интервью после прерванного китайского ланча сказал о премии «Ее получила русская литература, и ее получил гражданин Америки». Он также пошутил. «Такой маленький шаг для человечества, такой большой шаг для меня», перефразируя слова впервые ступившего на Луну американского астронавта Нейла Армстронга. «Маленький шаг одного человека — огромный шаг для человечества». На родину известие о том, что Иосиф Бродский стал Нобелевским лауреатом, пришло накануне переломного момента. Советский режим уже начал давать трещины – под давлением затяжного экономического кризиса и расшатываемой перестройкой, а идеологический аппарат утратил былую непоколебимость. В былые времена, когда Нобелевскую премию присуждали Солженицыну и Пастернаку, а еще раньше, в 1933 году Бунину, в советской печати откликались истерической кампанией. Обвиняли Нобелевский комитет в том, что он служит капитализму, империализму и тому подобное. На этот раз воцарилось растерянное молчание. Более двух недель советской прессе о лауреатстве Бродского вообще ничего не было. Для зарубежной аудитории официальное отношение к событию выразил второстепенный МИДовский чиновник. Как раз в четверг, 22 октября, в день объявления Нобелевского комитета в Москву, прилетел государственный секретарь США Джордж Шульц. Состоялась пресс-конференция, и прилетевшие с американцем журналисты попросили начальника информации МИДа Геннадия Герасимова прокомментировать Присуждение премии Бродскому. Герасимов назвал это решение странным, сказал, что у премии политический привкус, что о вкусах не спорит и что сам бы он предпочел Найпола. Не исключено, что советский чиновник просто процитировал Бродского, который в одном из первых интервью вслед за известием о премии сказал, что он на месте Нобелевского комитета дал бы премию Найполу. Смотри интервью 2000-й, страница 275-я. Первое упоминание о премии в советской печати появилось только через две недели 8 ноября, да и то в газете «Московские новости», отличавшийся максимально возможным для того времени либерализмом. На вопрос корреспондента газеты «Как вы оцениваете решение дать Нобелевскую премию писателю Бродскому?» киргизский писатель Чингиз Айтматов ответил «Выражу только свое личное мнение». К сожалению, лично я его не знал. Но причислил бы к той когорте, которая сейчас ведущая в советской поэзии, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Возможно, это мое личное предположение, его стихи будут у нас опубликованы. Если поэт известен лишь узкому кругу почитателей, это одно. Когда его узнают массы, это совсем другое. Московские новости, 1987, 8 ноября, страница 14. Тем, кто узнавал о литературных новостях в стране и в мире из литературной газеты, пришлось ждать аж до 18 ноября. Да и то читать газету очень внимательно. В середине 9-й международной полосы появилась заметка о лауреате Нобелевской премии мира президенте Коста-Рики Ариасе. В выступительном абзаце перечислялись все другие нобелевские лауреаты года. В конце списка... Иосиф Бродский, США. Литературная газета, 1987, 18 ноября, страница 9. Через неделю в сообщении из Парижа о форуме «Литература и власть» было вскользь сказано, что заявленные в программе лауреаты Нобелевской премии чеслав Милыш и Иосиф Бродский так и не появились в Париже. Это упоминание могло восприниматься читателям как положительное по сравнению с той истерикой, которую закатывала советская пресса после присуждения премии Бунину, Пастернаку и Солженицыну. Редактором литературной газеты был по-прежнему Чаковский, который в 1964 году говорил американским журналистам «Бродский — это то, что у нас называется подонок, просто обыкновенный подонок». Цитирую по... «Русская мысль», 1987, 30 октября, страница 8. Представители слабеющего режима попытались наладить контакт с прославленным изгнанником. Как рассказал нам в те же дни шведский дипломат из советского посольства в Стокгольме, дали знать, что представители Родины, поэта, будут участвовать в торжествах, если он воздержится в лекции от выпадов против СССР, Ленина и коммунизма. Бродский, как мы знаем, не воздержался. И советский посол, по другой профессии литературный критик, Панкин, на церемонию не пришел. Но в Москве и Ленинграде уже веял ветерок свободы. 25 октября на вечере поэзии в Московском доме литераторов журналист Феликс Медведев объявил со сцены о присуждении Бродскому премии, и аудитория разразилась овацией. После этого актер Михаил Казаков читал стихи Бродского. Тем временем поэт и редактор отдела поэзии в журнале «Новый мир» Олег Чухонцев, который встречался с Бродским в Америке еще в апреле 1987 года, добился разрешения напечатать подборку стихов новоиспеченного лауреата в декабрьском номере. Видимо, не намеренно, но большинство вошедших в подборку вещей составили письма. «Цикл» — «Письма римскому другу», «Диптих» — «Письма династии Минь», а также «Одиссей» — «Телемаку» и «Ниоткуда с любовью» — «Надцатого мартабря». Это вызывало в памяти строки, написанные двадцатью годами раньше. «Ветер», «Как блудный сын вернулся в отчий дом» и сразу получил все письма. Открытка из города Ка.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 Уезжая из России в 1972 году, Бродский не знал, удастся ли ему когда-нибудь еще увидеть родину. Эмиграция из СССР была движением только в одну сторону – безвозвратным. Провозглашенное объединенными нациями право человека на свободное перемещение полностью игнорировалось советским правительством. В редких случаях эмигрантам, не сумевшим приспособиться к жизни за рубежом, разрешали вернуться – но с обязательным условием публичного покаяния, унизительного признания совершенной ошибки, рассказа в прессе о том, как скверно живется в капиталистическом аду. Просто приехать, повидаться с родными и близкими, эмигрант не мог, и они не могли навестить его. Правительство не хотело, чтобы люди сравнивали образ жизни дома и на Западе, так как сравнение, по крайней мере, материальных условий было невыгодно для СССР. Кроме того, действовали исконные идеологические предрассудки. Покинуть социалистическое отечество мог лишь предатель, враг, и даже разрешенная миграция должна была стать наказанием, изгнанием, астракизмом. В особенности, если изгнанник был писателем, журналистом, общественным деятелем, то есть по советским понятиям принадлежал к идеологической сфере, а идеология по этим понятиям была либо правильная наша, либо враждебное. Наказывали не только изгнанника, но и его семью. Родители Бродского 12 раз подавали заявление с просьбой разрешить им вместе или по отдельности съездить повидать сына, но каждый раз получали отказ. Отказ мотивировался с внушительной бессмысленностью. Поездку власть считала нецелесообразной. Целью Марии Моисеевны и Александра Ивановича Бродских было повидаться с единственным сыном. Что же должно было быть сообразно этой цели? Иногда отвечали и так. «Согласно нашим документам, ваш сын выехал из СССР в Израиль». Или, как однажды сказал старикам чиновник ленинградского ОВИРа в устной беседе, «Мы его направили в Израиль, а вы просите разрешить поездку в США». В Америке Бродский обращался ко всем, кто пользовался каким-то влиянием на кремлевское правительство. За него ходатайствовали госдеп, сенаторы, епископы, но советская власть была непреклонна. Мать Бродского умерла 17 марта 1983 года, отец — немногим более года спустя. Сына они так и не повидали». После прихода Горбачева к власти в апреле 1985 началась разгерметизация страны. Все чаще журналисты стали спрашивать Нобелевского лауреата, собирается ли он приехать на родину. Поначалу он отвечал, что приедет после того, как там начнут выходить его книги. Смотри интервью 2000-й, страница 223 Книги вслед за первыми журнальными и газетными публикациями 1987 89 годов начали выходить в 1990. -м. В 1990 году вышли осенний крик ястреба, Ленинград ⁇ Има-Пресс ⁇ стихотворение Иосифа Бродского, Ленинград ⁇ Алга-Фонд ⁇ стихотворение ⁇ Ленинград ⁇ Библиотечка журнала ⁇ Полиграфия ⁇ и представительный сборник ⁇ Ленинград ⁇ «Часть речи. Избранные стихи 1962-1989. Москва. Художественная литература». По мере того, как книг становилось все больше, а поток статей о Бродском, журналистских и литературоведческих приобрел лавинообразный характер, поэта стали одолевать сомнения. Согласно неполной библиографии публикаций, посвященных Бродскому, указатель – 1999 Их число на последний год жизни поэта приближалось к тысяче. Чувства, которые он испытывал к родной стране, и в первую очередь к родному городу, были сложны и интимны. А приезд в складывающихся обстоятельствах непременно сопровождался бы телевидением и прессой, встречами с массой неблизких людей. Постепенно на вопрос о возвращении он стал отшучиваться, что, мол, не следует возвращаться ни на место преступления, ни на место былой любви. Подробнее он говорил одному интервьюеру. Первое. Дважды в одну и ту же речку не ступишь. Второе. Поскольку у меня сейчас вот этот нимб, то боюсь, что я бы стал предметом разнообразных упований положительных чувств. А быть предметом положительных чувств гораздо труднее, чем быть предметом ненависти. Третье. Не хотелось бы оказаться в положении человека, который находится в лучших условиях, нежели большинство. Я не могу себе представить ситуацию, хотя это вполне реально, когда просящую вас милостыню оказывается вашим одноклассником. Есть люди, которых такая перспектива не пугает, которые находят ее привлекательной, но это дело темперамента. Я человек другого темперамента, и меня не привлекает перспектива въезда в Иерусалим на белом коне. Я несколько раз собирался приехать в Россию инкогнито, но то времени нет, то здоровья не хватает, то какие-то срочные задачи требуется решать. Тюрин. Эстетика, мать этики. Интервью с Иосифом Бродским. Новое русское слово. 1994. 6 декабря. Страница 45. Демократия и другие актуальные произведения. К Горбачевской попытке либерализовать советский режим Бродский отнесся скептически. Он весьма проницательно увидел в этом немирную демократическую революцию, как хотелось воспринимать происходящее многим из его друзей и знакомых, а мутацию привычной для России формы правления, бюрократический имперский Левиафан приспосабливался к новым условиям существования в меняющемся мире. Тогда же, в конце 80-х, он начал работать над одноактной пьесой «Демократия» с восклицательным знаком завершена в 1990 году, а в 1992 написал и второй акт, откликаясь на развитие событий в бывшем СССР. Никогда раньше и никогда позже Бродский не работал в жанре прямой политической сатиры. Даже в непосредственном отклике на подавление реформ в Чехословакии, в письме генералу Зет 1968, в написанном в форме монолога от лица усталого и отчаявшегося солдата империи, сатирическая... Слита с лирическим, но демократия – беспримесная сатира, политическая карикатура. Так же, как в ранних вещах с элементами политической аллегории Анно-Домини 1968 и пост Аэтатом Ностром 1970, действие происходит не в метрополии, а в одной из имперских провинций. Только в Анно-Домини и в пост Аэтатом Ностром империя условно а в демократии это Советский Союз, в то время как провинция – некая усредненная Прибалтийская республика. В свое время Анну Домини тоже можно было прочитать, как перенос в область воображения и впечатлений от поездки в Прибалтийскую Советскую Республику, Литву. Бруцкий был равнодушен к театру. В Нобелевские дни, приглашенные на встречу с работниками прославленного Стокгольмского драматического театра, он для начала доверительно сказал собравшимся актёрам и режиссёрам, «Ведь пьесы гораздо интереснее читать, чем смотреть». Не правда ли? Сравни. Я вообще не хожу в театр. Я читаю пьесы. Это доставляет мне удовольствие. Смотреть пьесы невыносимо. Очень уж них по понарошку. Не могу делать над собой усилия, чтобы заставить себя поверить в то, что происходит на сцене. Интервью 2000. Страница 332. Демократия, так же как философские пьесы Мрамор 1984 и Дерево 1965 не опубликовано, Это пьеса для чтения. Драматического действия, интриги в ней нет. В ней есть фарсовые потасовки, но в основном четверка, собравшаяся за столом правителей провинции, во втором акте уже независимой страны, занимается тем, ради чего в представлении живущих впроголодь масс и стоит стремиться к власти. Они вкусно и обильно едят. Они также пьют, курят гаванские сигары, мужчины возделеют к сексопильной секретарше Матильде, Четверка ведет разговоры с опаской, поглядывая на бессловесного персонажа, чучела-медведя. В первом акте медведь является наблюдающим устройством для передачи информации в метрополию. Во втором еще и роботом-корреспондентом всемирной телевизионной сети CNN. Смысл сатиры прост. Какие бы реформы, революции сверху, ни проводила власть, все остается по-прежнему – Чиновная верхушка пользуется всеми благами, держа население в повиновении и страхе. Но есть в сатире Бродского еще два мотива, отражающих своеобразие его скептической политической философии. Бродский не считает демократию и национальную независимость абсолютно ценными. Примерно тогда же, когда писался первый акт пьесы, он говорил интервьюеру, Представим себе, что в России воцарится демократический строй. Но в конце концов демократический строй выразится в той или иной степени социального неравенства. То есть общество никогда, ни при какой погоде счастливым быть не может. Слишком много в нем разных индивидуумов. Но дело не только в этом, не только в их натуральных ресурсах и так далее. Я думаю, что счастливой экономики не существует. Интервью 2000, страница 486. Мысль о том, что никакие социальные реформы не улучшат условия человеческого существования, что только индивидуальная революция в мозгу может это сделать, за неимением в пьесе положительных персонажей отражена в пререканиях министров. История здесь происходит, в мозгу. Правда, это, несомненно, авторская, а мысль предварительно Травестирована. Мышь, мозг государства. Без революции в мозгу модус свободы, предоставленный народу, поведет только к озверению. Во втором акте Бродский деметафоризирует метафору озверения. Представитель трудящихся масс в пьесе, секретарша шаматильда буквально озверевает, начинает превращаться в зверя, самку леопарда. Когда кончается история, начинается зоология. У нас уже демократия, а я еще молода. Следовательно, мое будущее — природа, точнее, джунгли. В джунглях выживает либо сильнейший, либо с лучшей мимикрией. Леопард — идеальная комбинация того и другого. Когда кончается история, продолжение темы, начатой в предшествующей сцене. Персонажи откликаются на... Нашумевшая эссе американского политолога Фрэнсиса Фукуямы Конец истории, в котором провозглашалось Глобальное торжество либеральной демократии впервые опубликовано в летнем выпуске журнала National Interest в 1989 году. Не менее скептически относится Бродский и к отождествлению благоденствия с национальной независимостью, национальной государственностью. Глава государства, Базиль. Модестович говорит, «Всегда лучше, если угнетатель чужеземец. Лучше проклинать чужеземца, чем соотечественника. На этом все империи держатся. Вспомним Цезарей, в худшем случае Сталина. Своего рода психотерапия. Здоровей ненавидеть чужого, чем своего». Бродский считал нормальным, что Литва, где у него было много друзей, Латвия, Эстония и другие бывшие советские республики стали самостоятельными государствами. Он просто предупреждал, что само по себе это не может никого осчастливить. Доморощенная тирания может оказаться еще хуже имперской. Впрочем, индифферентным отношением Бродского к распаду Советской империи можно назвать только с одной существенной оговоркой. Даже люди, хорошо его знавшие, Были удивлены тем, как сильно его огорчило отделение Украины от России. Стало очевидно, что Прибалтика, Средняя Азия, Кавказ были в его сознании иными странами, а пространство от Белого до Черного моря, от Волги и до Буга — единой родной страной. В таком восприятии родины Бродский был не одинок. Имперское сознание было присуще жителям Полтавы и Житомира, Нежина, Чернигова, Гомеля и Полоцка не менее чем Тверякам и Вятичам. Ведь с начала империи, то есть от петровских времен, это сознание относило Украину и Белоруссию к метрополии. Да и могло ли быть иначе у людей, вынесших из гимназий и школ, Киев — мать городов русских? Горянин. Дай руку брату своему. Два письма русскому интеллигенту об Украине. Русская мысль, 1996, 8-14 февраля, страница 9. Мы не будем касаться здесь убедительных, на наш взгляд, исторических, лингвистических, антропологических и этнографических доводов в пользу того, что русские, украинцы и белорусы – три разных народа. Это так но это не устраняет драму распада культурно-исторического единства, остро пережитую Бродским. С Украиной связан единственный в его жизни случай автоцензуры. 28 февраля 1994 года Бродский выступал с чтением стихов в Нью-Йоркском Куинс-Колледже, где когда-то в начале своей американской жизни короткое время преподавал. Аудитория была главным образом англоязычная, и читал он почти все по-английски. Судя по сохранившейся аудиозаписи, только четыре стихотворения были прочитаны по-русски. Ройсь в бумагах, в поисках одного из них, Бродский говорит «Сейчас найду стихотворение, которое мне нравится», и прибавляет, как бы обращаясь к самому себе, «Я рискну, впрочем, сделать это». Это рискованное стихотворение было «На независимость Украины» 1992 в первом чтении оно действительно может произвести шокирующее впечатление. Длинная инвектива обращена к украинцам, в ней много грубости и оскорбительных этнических стереотипов. Свойственная вообще Бродскому стилистическая гетерогенность здесь повышена. Бродский использует полный набор клишированных украинизмов, перемешивая их со словами и выражениями из воровского арго. Таким образом усиливается ощущение незаконности, Криминальности отделения Украины от России. Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго, Скатертью вам хохлы и рушником дорога. Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, По адресу на три буквы, на все четыре стороны. Прощевайте хохлы, позже вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днепро, может, он вспять покатит. Брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый, Отвернутыми углами и вековой обидой. Отвернутые углы, арго, украденные чемоданы. Стихотворение начинается обращением к шведскому королю Карлу XII. «Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, слава богу, проиграно!» Карл XII проиграл Полтавскую битву 27 июня, 1709 года, что имело огромные последствия для России и Европы, но начальные строки Бродского двусмысленны. Из дальнейшего текста явствует, что в конечном счете без малого 300 лет спустя поражение потерпела все-таки Россия. Известны слова Вольтера, что всего важнее в этой битве, это то, что изо всех битв, когда-либо обогривших землю кровью, Она была единственной, которая, вместо того, чтобы произвести только разрушение, послужила к счастью человечества, так как она дала царю возможность свободно просвещать столь большую часть света. Цитируется по книге Измайлов «Очерки творчества Пушкина. Ленинград. Наука. 1975. Страница 25. Из этой идеологической позиции исходил и Пушкин в Полтаве. Поэтому стихотворение Бродского заканчивается предостережением о духовной смерти для тех, кто решил отколоться от просвещенной части света, культурного материка, заложенного Петром и далее культивированного российскими, а не русскими или украинскими поэтами и писателями, от Пушкина и Гоголя до Бабеля и Булгакова. «С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухай! Только когда придет и вам помирать, бугай!» Будете вы хрипеть, царапая край матраса, Строчки из Александра, а не брехню Тараса.